каждому существительному. Впрочем, для таких, как мы, старых греховодников, очень хорошо, что вы, молодые девицы, изучаете настолько по таким произведениям. Если бы вы изучили самых живых представителей нашего пола, то убедились бы, что робкий лепит юноши немного правдивее нашего смелого красноречия. Любовь юноши льется прямо из сердца,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 Если бы только пожелали, нет от профессиональных проповедников, а исключительно от вас зависит приблизить наш испорченный мир к небу.